«Теперь, господа...» — Давид Давидович в предвкушении потёр руки. «Главная жемчужина сегодняшнего аукциона. Одно из величайших полотен...» <смех> Он усмехнулся. <смех> «Трагически погибшая в подвале Третьяковская галерея во время аварии Теплоэлектроцентрали». Господа, оценив тонкий юмор Пентриковского, деликатно заржали. «На ваш суд предлагается знаменитый шедевр Алира Кумара «Вспышка страсти». Давид Давидович притворно вздохнул. — Недалеко, как вчера, я имел честь лично общаться с гениальным кумаром и вынужден отметить, что мастера весьма опечалила гибель этого полотна. Ржание усилилось. Но он обещал поддержать российскую культуру и передать в дар Третьяковской галереи еще одну или две картины. Бандитское веселье достигло апогея. Давид Давидович умел выстроить мизансцену а пока разберемся с этой. Пьянтряковский эффектно сбросил ткань, прикрывающую холст. Уголовное ржание заглохло. Мастерство художника произвело на них впечатление. На полотне был изображен сонный ночной лук. Темное небо прорезалось вспышками молний. Одна из них подожгла сток сена, из которого торопливо выскакивали смеющиеся полуодетые любовники. Гениальному кумару удалось настолько тонко передать сцену, что казалось, разгоряченная, озорная, хохочущая девушка вот-вот ворвется в переполненный бандитами зал. — от чего же все-таки загорелся сток? — пробормотал автандил, не отрывая взгляд от картины. Давид Давидович молча пожал плечами. Ему было все равно. — Вспышка страсти! Начальная цена! — «Я же сказал, что если ее нет на месте, значит, ее просто перевесили!» Двери распахнулись, и собравшиеся изумленно уставились на вошедшего в зал невысокого, абсолютно лысого толстяка, наряженного в оливковый костюм, алую рубаху и желтый галстук. Ботинки клоуна были белыми в красный горошек, а на пальцах, как привычно отметил бывший наркоманник Афтандил, болталось небольшое состояние вот она!» Пришелец пошатнулся, но удержал равновесие и победоносно ткнул указательным пальцем во вспышку страсти. «Я же говорил, что найду! Идите все сюда!» Толстяк рыгнул и по залу деликатно скользнул легкий аромат коньяка, пребывающего в первой стадии переработки. Пиндриковский таращился на пришельца в совершеннейшем ступоре. Реакция остальных бандитов мало чем отличалась — «Клянусь, потрохами спящего, пьяный конец всегда найдет то, что ему надо!» Давид Давидович вздрогнул. В дверях появились очередные гости. Четырехрукий здоровяк и жилистый, покрытый татуировками коротышка в кожаных штанах, жилетке и красной бандане. Несмотря на крайне неуверенную походку, они умудрялись поддерживать между собой третьего, плотного холеного брюнета в элегантном костюме не поддерживать машинально поправил себя пндряковский потащить передвигаться самостоятельно брюнет был явно не способен замыкал шествие еще один черноволосый тощий как спица мужчина в расстегнутой почти до пояса рубашке. его заплетающаяся походка показывала что он пребывает в той же степени опьянения что и опередившие его гости я устал пожаловался коротышка цуц прохрипел четырех руки. мы пришли С их появлением, помимо коньяка, запахло виски, текилой и водкой. — А почему здесь челы? — проныл обладатель красной банданы. — Птицы! — Зачем здесь челы? — Откуда я знаю? — пробубнил толстяк. — Экскурсии в них? — А они нас не видят? — поинтересовался коротышка. — Да ни черта они не видят! — буркнул брюнет в расстегнутой рубашке. Инга Морок навела. А почему? «Почему они на на, на нас смотрят?» «Они на вспышку страсти смотрят». «Зачем?» «Нравится». «А почему они молчат?» «И ты заткнись!» Брюнет вытащил из кармана брюк банку попсиколы и попытался вскрыть крышку. «Неудачно». «Так, картину нашли!» — провозгласил толстяк. «Теперь будите поэта!» Четырехрукий коротышка закрепили свою ножу в вертикальном положении и потрепали по щекам. «Захал! Захал! Мы в музее!» Голова поэта мерно покачивалась от одного приятеля к другому, но и только просыпаться Тремей не желал. Брюнет боролся с банкой, толстяк с сомнением взирал на его вихляющуюся фигуру. На обалдевших уголовников никто из пришельцев не обращал никакого внимания. — Какого ваше здесь происходит? — первым пришел себя автондил Вы кто такие и какого здесь потеряли? — — Жить надоело! Все остальные господа резко выдохнули, а кто-то даже нервно хихикнул. Гневная, хорошо понятная речь вернула им способность соображать. — Все хорошо, все продолжается. Это не полиция. Это какие-то хулиганы, которым крупно не повезло. А то, что у одного из них четыре руки, так это фокус такой... Тем более, что... Воздух в зале на мгновение поддернулся странной рябью и тут же снова стал прозрачным. Янтряковский снова посмотрел на подозрительного здоровяка и убедился, что у того две руки, две. Фу, у страха глаза действительно велики. — Что, спрашивается, наши телохранители делают на улице? — пробормотал Автандил. — Поубиваю скотов. — А вы чего заткнулись, кретины? — прикрикнул другой бандит на пришельцев. «Ну — как колитесь, кто такие? — Неожиданные гости переводили ошарашенные взгляды с одного уголовника на другого, так, словно только что заметили их. — Чего молчите? Инга — Инга! — завопил толстяк. «Инга — Инга! В дверях зала появилась тойенькая рыжая девушка, которую обнимал за плечи коротко стриженный парень. — Ну чего тебе? — Инга, ты же сказала, что навела морок. — Я навела. — Они нас видят? Толстяк трагически обвел рукой бандитов. «Эти уроды нас видят! Что ты наделала?» «Ты кого уродом назвал, Пузо?» «Упс!» Рыжая слегка покраснела. «Я, э, я если, э, если честно, навела морок на тот зал, где должна была висеть картина. Я... Но мы же оттуда ушли!» Толстяк проигнорировал оскорбление кого-то из бандитов. Все его внимание было сосредоточено на Инге. Девушка растерянно оглядела уголовников, пьянтриковского, картину на треножнике и, наконец, остановила беспомощный взгляд на своем кавалере. — А надо было предупреждать, — взял слово короткостриженный. — Взяли моду шляться по всему музею. — Что, Инга, должна за каждым из вас бегать? У своих дел полно. — Вы о чем базарите, лохи? Да заткнись ты! — Знаем мы ваши дела. — «Не надо было тискаться по углам!» «Я девушку в музей привел!» «Между прочим, впервые в жизни!» Быстро вставила Инга. «Мы смотрели картинки!» «Да я вас перестреляю к не фене!» Давид Давидович вытирал быстро потеющий лоб то одной и то другой рукой. Э, «Господа, э, пусть кто-нибудь позвонит телохранителям, пора заканчивать этот балаган!» «О-о-о! Все резко замолчали. В наступившей тишине очнувшийся Захар оттолкнул Мугу и подошел к треножнику. — Великая кар... карти... картина! Он покачнулся очнулся, схватился рукой за треножник и отыскал глазами Ингу. Дорогая, — я для тебя! — Как поднимающийся с озера туман! Печально тает в небе бесконечном! Я растворяюсь в восхищении к вам, Глазам таким изысканно прелестным. — Что они там делают? — спросил Крутополк. Горислав, отправленный посмотреть, что происходит в зале, Задумчиво почесал подбородок. Кровосос читает рыжие стихи. — А слушают. Крутополк покосился на хмыкнувшего Велимира и решил. — Подождем. В отличие от пьяной компании, люди не забыли включить наводящие водящий морок артефакты, и теперь невидимые никому спокойно разместились в соседнем зале.